Глава первая. «Согласен ли ты, Рауль Рэндел взять в жены Эвиспета? Защищать и оберегать ее, пока смерть не разлучит вас?» Торжественно произносит глава культа воинов Северного Пограничья. «Согласен». Твердо и громко отвечает наследник герцога Рэндала, владыки Северного Пограничья, самой большой и влиятельной части Империи Илиной. «Согласна ли ты, Эвис взять в мужья Рауля Ренделла и жить с ним в любви и согласии, хранить верность, пока смерть не разлучит вас?» Я молчу. В горле застревает крик. «Не согласна! Не хочу!» Мой жених сдавливает до боли руку своей стальной ручищей, которая чаще держит рукоять меча, чем женскую руку. «Не слышу ответа. Рычит он мне в ухо, лучезарно улыбаясь. Улыбка для гостей, а для меня жесткий взгляд, не сулящий ничего хорошего. «С-согласна», согласна, шепчу я. Громче, требует он шепотом. Согласна! кричу я. Черт тебя подери! Это уже моему мужу гораздо тише. Но в тишине мой тихий голос прозвучал набатом. Гости перешептываются. Жених наградил меня злым взглядом. «Объявляю вас мужем и женой». Как будто ничего не случилось, заканчивая церемонию глава культа воинов. Я зябко ёжусь. Не только от холода. Мне, дочери владыки Южного пограничья, самой маленькой части империи, не по душе здешний климат. Муж берет меня под руку и тащит к выходу из святилища. Я часто перебираю ногами, чтобы успеть за широкой и уверенной поступью своего мужа. Он делает шаг за дверь и останавливается. Воины его гвардии, облаченные в доспехи, кричат здравицы и желают нам много наследников. Штандарты рода Рэндалов, черная скальная пасть волка на синем фоне, развиваются на ветру. Снег кружится, предвещая счастливую жизнь. Примета такая в Северных землях. Если в день свадьбы пошел снег, к счастливой жизни! Улыбайся, рычит мой муж. Мои воины должны видеть счастливую хозяйку пограничья. Сдерживая слезы, машу синим платком. Раздаю монеты подданным, соблюдая традиции северных земель. Поздравляю, Рауль! Веса Эйвис, Поздравляю! Вы восхитительно выглядите сегодня. Вам идет подвенечный наряд. Сыплет поздравлениями и комплиментами лучший друг моего мужа. Верховный маг Империи Артур Антарис. Подвенечный наряд идет каждой девушке, господин маг. Благодарю за поздравления. Улыбаюсь ему. Рауль до боли сжимает мою руку. Что опять не так? Не смей так улыбаться ему. Сквозь зубы шипит муж. «Артур твой друг. Я просто хотела быть любезной». Нас обступают и разводят в разные стороны. Со всех сторон слышатся поздравления. Уже устала. А еще предстоит свадебный обед в замке. Ищу глазами Рауля. Сделать это легко. Он самый высокий мужчина среди присутствующих. Темноволосый, с орлиным носом и цепким взглядом черных глаз. Красивый, но чужой. Нелюбимый. Он замечает, что я ищу его, делает шаг ко мне, и толпа расступается. Его уважают, а многие еще и боятся. Мой муж – будущий официальный властитель северных пограничных земель. Пока болеет его отец, фактически правит он. Но чтобы Рауль официально мог принять власть, оставалась сущная малость, «Женитьба. В Империи Линай править могли только женатые мужчины. Считалось, что у них больше ответственности. Я с мольбой смотрю на мужа. Он без слов меня понимает». «Прошу всех в замок на свадебный пир!» – зычно кричит он. «Рауль, не спеши, дай нам поздравить твою жену. Это единственный шанс поцеловать ее. Слышим мы из толпы. У Рауля заходили жилваки. Он обводит толпу тяжелым взглядом. Даже самые заядлые шутники растеряли свои подколки. «Успокойся, Рауль, никто не собирается отнимать у тебя твое сокровище». Ухмыляется Артур. «Ты так все гостей напугаешь, да коты Все знают, какой ты собственник». И Артур весело подмигивает мне. Он держит за руку хорошенькую девушку. Они вместе приехали на свадьбу. Роза и ее мама Айрис мне понравились. У нас было мало времени, чтобы познакомиться поближе. Айрис помогала мне готовиться к свадьбе. Роза же постоянно где-то пропадала. Рауль и Артур едут в замок верхом, а я вместе с Розой и Айрин в экипаже. Чем ближе замок, тем больше я нервничаю. Роза берет меня за руку, и я успокаиваюсь. Спасибо. Не волнуйся начинает она легко тебе говорить не ты вышла замуж за нелюбимого она звонко смеется а ее мать улыбаясь говорит мне роза сбежала от тирана отца и жениха которого даже не видела я в шоке разве так можно есть же незыблемые правила к черту правила звонко говорит роза к ней подъезжает артур «Роза, не сбивай с пути истинного жену, моего лучшего друга. У Розы совсем другая история, Уэсса. Может быть, когда-нибудь она вам ее расскажет. А сейчас она беглая преступница». Роза смеется. Я в недоумении. Как можно пренебречь своим долгом? Если в двух словах, отец решил выдать меня замуж, чтобы заплатить долги, а я сбежала в пути. Хочешь знать, во сколько оценил меня жених? Я киваю. Мне очень интересно. Роза словно из другого мира. Сто тысяч золотых таланов. Я смотрю на нее и не верю. За такую сумму ее из-под земли достанут. А она спокойно веселится. Не мое дело, решила я. Ты любишь Рауля? Шепчет Роза. Нет. Ни капли не сомневаясь, отвечаю я зачем же тогда замуж за него вышла это долгая история уклоняюсь я от ответа так и мы никуда не торопимся до замка еще полчаса пути спрашивается зачем строить не так далеко от жилья давай рассказывай она весело улыбается толкая меня локтем в бок